Событие шестьдесят в т о р о Князь Владимир Тимофеевич Долгоруков лежал в лекарском вазке доктора Ван Бодля и проклинал себя глупого и Петрушу неразумного. Вот спрашивается, какого лешего зятку приспичило свеев из воды вылавливать? Ну потопили бы и шут с ними. Утопил же п р а щ у р Петра святой и благоверный великий князь Александр Невский псов рыцари на Чудском озере. Нет. Всем полком бросились их выуживать из воды. Сами многие провалились и поморозились, простыли некоторые. Ну ладно, стрельцы с рейтарами, а он-то старый, зачем полез? Точно говорят, что дурной пример, заразителен. Теперь вот лежит в вазке на кашме тонкой и кашляет, а доктор его отваром горячим из ивовой коры и малины поет. Шведов через день, когда все успокоилось, посчитали, получилось семьсот тридцать три человека. Многие сильно простыли, здоровых собрали в колонну и сотня казаков погнала их к Карелии. Ее о с а ж д а е т войско Петрушиного отца, князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Пленных казаки должны князю передать, а сами срочно выезжать догонять остальных. Больных же передали вчера с подошедшему от двины другому Пожарскому, Дмитрию Петровичу Лопате, лопатой князя прозвали за огромную густую бороду, прямо как лопата. п о к о я щ и е с я на могучие груди воеводы, чтобы не путать двух Дмитриев Пожарских, отцу п е т р у ш и тоже дали прозвище. Его назвали храмым. Дмитрий Михайлович получил это прозвище из-за сильной хромоты. Он был ранен в одной из битв сляхами и теперь левую ногу при ходьбе подволакивал. Дмитрий Петрович привел к захваченной крепости пять сотен стрельцов и ополченцев, а кроме того около сорока подвод с поморами. Кои пожелали Чухонцев довершилова проводить. По словам князя, уже семь десятков с лишним вазов с переселенцами отправил он в сторону Нижнего. Владимир Тимофеевич часто не понимал з я т я зачем ему в Вершилово Чухонцы? Ну ладно, отправит он их в новые городки, кои основал на Белой д а на Урал камни. Но ведь они пропоицы все и работать не умеют толком, русского не знают, грамоте не обучены. Намаются с ними в этих поселениях. В крепости, ожидая пожарского лопату, вершиловцы навели порядок. Мертвых заставили местных похоронить. Пушки, что достались от разгромленного полка, на стену затащили. Петр дяде своему команду дал: как шведы, что оставили в крепости и поселении лечиться, выздоровеют, отправить также к его отцу, чтобы Дмитрий Михайлович дальше сопроводил их до построенного летом специально для пленных свеев острого в Твери. Будут они два года камень для дороги Москва-Тверь дробить, потом их разрешат родственникам выкупить. Ну а кого не выкупят, еще на два года оставят дорогу строить, а потом просто отпустят. Само же поселение тоже все отправить в Вершилово. Их тут чуть больше пятидесяти семей, вот пусть поморы их всех и увезут. Недостающие подводы здесь же в поселке и сыщутся, а желающие из ополчения найдутся. Вот как это делает младший Пожарский, Дмитрий Петрович его в три раза старше и всю жизнь воюет или воеводой служит, а двадцатилетний Петруша им спокойно командует, а т о т и не пытается чиниться, мол будут яйца курицу учить, нет, покивал головой и пошел команды раздавать своим. Чудно? Владимир Тимофеевич и з а с о б о й такое замечать стал. Вчера полк выступил к поселению Юва. что в шестидесяти верстах к западу. Проводником служит сам комендант крепости Нейшлот, капитан г у с т а в Свенсен. Его Пётр долго не уговаривал, просто сказал, что либо он ему сейчас глаза выколет и язык отрежет, либо капитан ведет пол кратчайшей дорогой до крепости Кристененстад. Кроме этого капитана Пётр с собой еще одного шведа взял, правда он и не швед, а немец, наемник шведской армии. Командир разбитого полка полковник Отто фон Штольц. Этого еще быстрее коменданта уговорили. Петр просто предложил ему на службу Вершилова в Вершилово перебираться. Платить будет по сто рублей в год. Вот задаток и протягивает ему золотую монету, где царь батюшка с я х о н т а м и лазоревыми в глазах. Договорились? Непонятно, конечно, зачем Вершилова этот полковник, который воевать не умеет. Ну да ничего, Петруша и научит и заставит. В вазок заглянул Федор Пожарский. Подъезжаем, Владимир Тимофеевич. Вон она, Юва это.